голограмма Утром Славку встретил радостный денька «Про тебя в газете написали, и фотокарточка приклеена!» Славка поежился. Газета висела в коридоре нижнего этажа, перед ней толпились читатели. Славка обошел толпу стороной, лишней известности ему не хотелось. В классе на Славкиной партии лежали три фотоснимка, большие, размером с тетрадку, и очень четкие. Но Славка посмотрел и огорчился, он себе не понравился. Встрепанный какой-то, глаза испуганные, рот приоткрытый, стоит на носочках и так тянет вверх Артемку, будто хочет приклеить его ушами к потолку. И, конечно, волосы на макушке торчком. И такая фотография приклеена в газете. Ну, а кто виноват? Не Савин же. Савину все равно надо сказать спасибо. Он старался, карточки напечатал быстро и аккуратно. Славка поискал глазами Игоря, но того не было в классе. Зато откуда-то вынырнул Аверкин. «О, как здорово! Подари одну!» «Возьми!» — неохотно сказал Славка. «Только я тут какой-то уродина!» «Да что ты, все нормально, как живой!» Женька засунул снимок в портфель, потом глянул мимо Славки, поскучнел и отошел в сторону. Славка оглянулся и сразу забыл про Аверкина. Сзади стоял Тим. «Тим, привет!» — Тим улыбнулся. «Здравствуй! Я твою заметку читал. Покажешь Артемку?» «Конечно! После уроков, ладно, а то все опять набегут». Тим увидел фотографии. «Это Савин снимал? Мастер!» Он помялся и спросил. «У тебя всего две карточки?» Славка вздохнул. «Возьми одну, если хочешь, только что здесь хорошего». «Все хорошее, ты и Артемка». После уроков Славка и Тим ушли в глухой уголок школьного двора между забором и гаражом. Тут Славка и познакомил Тима с Артемкой. Тим сел на перевернутое мусорное ведро, посадил Артемку на заляпанное веснушками колено, покачал его, хлыбнулся ему и сказал, про по пролопоглазу Артемкину морду. «У него лицо умное». Славка засмеялся. «Нет, правда», — сказал Тим. «Он так смотрит, будто заговорить хочет». Ну что же, Тим был прав. Иногда и Славке казалось, что Артемку может разговаривать. Тим спросил. «А откуда у него эта награда? На снимке ее нет». К зеленому Артемкиному комбинезону был приколот маленький значок. Синяя стеклянная капля с золотистым якорьком внутри. Славке стало неловко, но он ответил честно. «Женька Аверкин ему подарил. Сегодня мы сидим на географии, а оно вдруг дает. Возьми, для Артемки». Тень скользнула по лицу Тима, но он тут же улыбнулся. «Хороший значок». Славку не успокоила эта улыбка. «Тим, а что у вас с Женькой? Поссорились, да?» Тим покачал головой. Почесал у Артемки за ухом. подбросил его в воздух, опять усадил на колено и, наконец, ответил. «Да нет, мы не ссорились, просто нам теперь говорить не о чем. Я его тогда на Сатурн звала, а он не захотел. Ну и все». «Да? Я не знал что он трус», — подавленно сказала Славка. «А Веркин не трус», — возразил Тим. «Он, наверное, решил, что у меня это просто так, фантазия. Не поверил, что я по правде все это задумал. Теперь он, как увидит тебя, виноват и делается». Тим пожал плечами, словно хотел сказать «Я здесь ни при чем». Славка нерешительно спросил «Может, вы еще помиритесь?» «А зачем? Это когда друзья поссорятся, они могут мириться, а мы так. Просто мы летом в одном лагере были. До этого почти не знали друг друга, а там оказались в одном отряде. Спали рядом, разговаривали по ночам. Я тогда думала, что он все понимает». Славка хотел взять у Тима Артемку. «Давай снимем значок». «Зачем? Это как-то нечестно». «Слушай, разве Аверкин думает, что я на него злюсь?» «Не знаю, я с ним про тебя не говорил, просто я заметил...» «Аверкин рисует хорошо», — вдруг сказал Тим. «Он в лагере первый приз получил на выставке рисунков». «Да», — грустно согласился Славка. «Помнишь, у меня в комнате картинка, где я первоклассника на плечах таскаю?» «Это он рисовал, Тим». «А почему ты к Женьке пошел насчет Сатурна? У нас в классе разве нет, ну, таких, с которыми можно?» Тим опять покачал на колени Артемку, помолчал и ответил с еле заметной досадой. «У нас хорошие ребята, но они не пошли бы. Тоже сказали бы, что это глупости. Знаешь, Славка, считает почему-то, что у меня в голове одни только несбыточные планы». «Кто считает?» — возмутился Славка. «Многие. Даже мамы иногда. Мне поэтому из за Сатурн не очень попало. А, это опять Сель. Ну, конечно, он всю жизнь чудит. Однако у Инлиза по-настоящему злилась, а остальные для вида». даже на совете дружины ты сам видел ни один человек всерьез не верит что я мог увести баркентину от пирса но ведь мог а они не верят думают что в голове у меня завихрение тима почему так это же неправда не знаю может быть и правда это еще с первого класса пошло мы тогда школьный забор изукрасили как Всякими картинками. По телевизору передача была про Польшу и показали, как там ребята на улицах рисуют. Если где-нибудь стройка и ставят временный забор, им специально дают краски. Рисуйте на досках, что хотите, чтобы веселее было. Вот я тоже решил, зачем нам в школе белый забор. Подговорил ребят, мы целую неделю масляные краски собирали, а потом пришли рано утром и такую роспись устроили. Корабли, ракеты, слоны, пальмы. Здорово влетело. «Мы не только забор, мы еще себя расписали, как индейцы». «Конечно, шум был. Вместо уроков целый день Алифы и Скипидаром отмывались». «А рисунки замазали?» «Нет, директор не дал. Их только через год закрасили, когда ремонт был. А про меня с тех пор и привыкли говорить. Одни фантазии пустые в мозгах. Они же не пустые, Тим. Ты ты же все делаешь, как задумал. Рисунки сделал и Сатурне. Ты не виноват, что не удалось». Тим протянул Славке Артемку и сказал с зелеными искрами в глазах, «У меня еще кое-что есть на совести, потом расскажу». «Ну что, идем по домам? Увидимся сегодня?» «Конечно. Я к тебе приду. Я Артемке куриный бог принесу, чтобы на шее носил». «Это такой камешек с дыркой?» «Да, видел такие?» «Только слышал. Из них амулеты делают. Знаешь, Славка, значок хорошо, но он из магазина все-таки, а куриный бог — настоящий морской подарок». Тим прибежал через два часа. Дома он переоделся, и опять на нем весело полыхала оранжевая рубашка. Но сам он казался смущенным. «Не нашел я этот камешек. Все перерыл. Славка, поехали к морю. Я там знаю место, где людей мало, а камни такие, как надо. Сразу найдем». Место, о котором говорил Тим, оказалось маленьким каменистым пляжем на плоском берегу Карантинной бухты, недалеко от развалин Древнегреческой крепости. По развалинам среди одиноких белых колонн из заросших остатков башен бродили туристы. Славка тоже рванулся туда, но Тим сказал в другой раз, там надо целый день ходить, а сегодня мало времени. День был тихий и солнечный. Славка и Тим искупались в прогретой воде бухты. Славка немного боялся маленьких прозрачных медуз. А Тим говорил, что надо привыкать. Море без медуз не бывает. Артемка в это время сидел на ржавом буйке, выброшенном на берег, ждал друзей. Его принесли сюда не в портфеле, а просто так, взявши за уши. Тим держал за одно, а Славка за другое. Славка сначала опасался вести в автобусе и тащить по улицам Артемку открыто. Думал, что все будут заборачиваться и смеяться, но Тим сказал, что особенного? Идут люди, несут зайца. Кому какое дело? И правда, почти никто не обращал на них внимания, и уж совсем никто не улыбнулся. Когда искупались, пошли искать куриный бог. Нашли быстро круглый белый камешек со сквозным отверстием. А еще Славка нашел две ржавые автоматные гильзы, маленькую завитую ракушку, очень красивую, и трезубец от подводного ружья, которым тут же пропорол карман и расторапал ногу. Тим продел в отверстие камешка припасенный заранее шнурок, торжественно повесил украшение на Артемку. «Носи! Ты заслужил!» «Заслужил он, верно, Славка?» Славка кивнул. А Тим спросил, «Давно он у тебя живет?» «Давно. Мне четыре года было, когда его купили. Случайно, в каком-то киоске. Я им почти не играл тогда, забросил через несколько дней. Он валялся в старом чемодане, а потом мы стали переезжать, и мама начала ненужные вещи выкидывать. Его тоже хотела. А он лежит, лапу растопырил и смотрит так жалобно. Ну, я как-то, в общем... «Не по себе стало. Думаю, ему, наверное, обидно. За что его на помойку?» И вцепился. Мама говорит, «Большой уже семь лет, а за всякую рухля цепляешься. А я не отдал. Вранец засунул. Так он и живет у меня вместе с учебниками». «Ну и правильно. Знаешь, Тим, это, может, смешно, только я с ним иногда разговаривал. По ночам, в Усть-Каменске, когда совсем уже тоскобрала». «Посажу перед собой на одеяло и разные сказки рассказываю. Или про то, как к бабе Вере поедем. Я тем про это никому не говорил, даже маме. Я понимаю, Славка, я никому не скажу». Они собрались домой. «Позвонишь сегодня?» — спросил Тим. «Конечно. А ты в ванне опять не засядешь?» «Не засяду. Славка, знаешь что? Если ты когда-нибудь позвонишь, а меня дома не будет, можно Валентине передать флагограмму. Что?» Письмо по трехфлажному своду. По нему любые фразы можно составить. Валентина их напечатает, а разбирать она не умеет. Получится секретное сообщение. А если даже я дома, тоже можно секретное сообщение передать. А зачем, Тим? Мало ли что. Вдруг надо по секрету что-то сообщить, чтобы никто посторонний не понял. Тогда мне книга нужна, чтобы сигналы составлять. Конечно. Ты второй том возьми себе, а первый для разбора будет у меня. Славка обрадовался. Давай сейчас забежим к тебе за книгой. Мама в этот вечер была хмурая. Может быть, получила письмо из Усть-Каменска? Или ее рассердила Славкина случайная тройка по ботанике? Мама сказала, что если Славка целыми днями будет где-то болтаться, это кончится печально. Чтобы не накликать лишних печалей, Славка поскорее сел за уроки. Их много задали, и он просидел до темноты. Пора было бежать к телефону. Славка придвинул к себе синий том свода. Какую фланограмму составить для Тима? Надо передать что-то важное. то что не скажешь просто так или то что не решаешься сказать тим мы одной крови ты и я может быть в самом деле славка открыл книгу на букве м мы кэекк факстрот оскар теперь слово один вернее одинаковые это ближе по смыслу факстрот сра зулу кровь чарли браво зуло Слово «ты» в книге не нашлось. Международный свод сигналов требовал безукоризненной вежливости. Ладно, Тим поймет. Кэбек, Янки, Лима. Браво, право эхо Хотел, Джулиет, Индия. Линия трехбуквенного шифра вытянулась на листке. Но это были не буквы. Это хлопали на ветру пестрые праздничные флаги. Это был их с тайный сигнал. Мама! «У тебя найдется две копейки». «Опять к телефону». «Тим, наверное, уже спит. Одиннадцатый час». «Он не спит. У меня нет двух копеек». У бабы Веры их тоже не нашлось, и гривенника не было. Славка чуть не заплакал. «Ну, дайте мелочи, я разменяю в дежурном гастрономе». «Еще не хватало», — сказала мама. «Ночью бежать за пять кварталов. Ложись-ка спать». Славка знал, если у мамы такое настроение, с ней спорить бесполезно. Он сделал вид, что ему срочно необходимо на двор и кинулся к телефонной будке. Может быть, повезет, как в первый раз. Нет, не повезло. Хотя Славка обшарил в будке весь пол, все уголки. Он попробовал позвонить без монетки, но, конечно, ничего не вышло. Славка беспомощно посмотрел на телефон. А в будке было все привычно и знакомо, словно он и не уходил отсюда с позавчерашнего дня. Словно до этой минуты шел у них с Тимом долгий-долгий разговор. И вдруг оборвался. И Славка не успел сказать всего, что хотел. «Тимсель, ты парус». «Славка, а какой я парус?» «Тим, ты замечательный парус. Парус огненного цвета. Их ставят на спасательных судах, такие паруса, чтобы видно было издалека. Разве я спасатель?» «Да, Тимсель». «Потому что хотел спасти Сатурн?» «Потому что ты спас меня. И я думал, у меня никогда не будет настоящего друга. Была только Анюта, но она большая была, а я маленький, и она ушла». Тим, ты никуда не уходи. Я все время боюсь, вдруг что-нибудь не так скажу или не так сделаю, а ты обидишься. Или вдруг я тебе надоем. Тим, ты все равно меня не бросай. Я уже не смогу один. Тим, это не скажешь флагограммой. В трех флажных сигналах даже нет слова «друг». А я все равно не решусь тебе сказать про это ни сигналами, ни словами. Тим, ты для меня как город, как море, как мама. Потому что без тебя я не смогу жить так же, как без них. «Тим, ты не сердись, что я не позвонил, ладно? Спокойной ночи, Тим. До завтра, Тим». Тим примчался в восемь часов утра. «Ты почему не позвонил?» Славка с суровым упреком глянул на маму и рассказал Тиму, как было дело. «Ты, Тим, не обижайся!» Когда шли в школу, Тим спросил. «Артемка с тобой?» Славка хлотнул по портфелю. «Давай вытащим», — попросил Тим. Они извлекли Артемку на свет и ухватили за уши. Артемка обрадованно заболтала растопыренными лапами. И тут Славка сказал слова, в которых уместились все неотправленные флагограммы и вчерашний молчаливый разговор у телефона. Он сказал, «Тимсель, хочешь, это будет наш общий Артемка?» Тим просиял.